Цитадель, штаб-квартира Великого дома Нафь, Москва, Ленинградский проспект, 3 августа, пятница, 7.54. Двухэтажный кабинет Лас-Вегасов, личных аналитиков комиссара Темного двора, представлял собой дивную смесь компьютерной барахолки и магической мастерской. По огромному, залитому светом помещению были причудливо разбросаны мониторы и серверы, Реторты и пыльные фолианты, мощные сканеры и загадочного вида бронзовые треноги, попахивало колдовской травкой и сгоревшими предохранителями. Картину дополняли обрывки кабелей и разбросанные там и сям пустые коробки из-под пиццы и гамбургеров, которые забывал выбрасывать вечно голодный Доминго, нав предсказатель высочайшего класса. Вторым и последним членом группы был ШАС, Тамир Кумар, Великолепный программист, доков статистики и математической логики. Кличку свою «Лас-Вегасе» приобрели благодаря серии умопомрачительных выигрышей в крупнейших казино Нового Света, после которой на них и обратил внимание Сантьяго. Логово аналитиков, так же как личный кабинет комиссара «Темного двора», резко отличалось от мрачных помещений цитадели. И Сантьяго любил здесь бывать. — Как здоровье уважаемого епископа Тремии! — рассеянно поинтересовался комиссар, изучая положение шаров. — А чего с ним станется? — пожал плечами Артега. — Высушил своего обидчика и завалился спать. Проснется будет, как огурчик. — Славно. — Передайте в пресс-службу, чтобы они не очень раздували этот инцидент. Тех заявлений, которые уже прозвучали, вполне достаточно. — Хорошо. — кивнул помощник комиссара. Тем временем Сантьяго принял решение, склонился над столом и нанес короткий, точный удар. Шар, отразившись от трех бортов, положил на зеленое сукно последнюю фишку. Изящный столик для карамболя Лас-Вегасы притащили на рабочее место несколько месяцев назад. Зачем? Никто не спрашивал. Прикрытые широкой спиной Сантьяги аналитики могли делать все, что им взбредет в голову. Комиссар, в свою очередь, оценил идею и когда позволяло время, с удовольствием гонял шары. «Я вижу, вы решили сопротивляться до последнего», — улыбнулся Сантьего, наблюдая, как Доминго сосредоточенно натирает мелым кий. «Хочу заметить, что со времени нашей последней партии вы существенно улучшили свою игру». «Я много тренировался», — буркнул предсказатель. «Но недостаточно», — недовольно протянул артега «Давай». «Напрягайся про хвост! Из-за тебя я могу потерять деньги!» Доминго невнятно пробормотал в ответ нечто короткое и емкое и склонился над столом. Зрители, Тамир Кумар и Артега, расположились в удобных креслах, потягивали сок и не скупились на ехидные комментарии, особенно Артега, который поспорил с Тамиром на три сотни, что Доминго не проиграет Сантьяги больше ста очков. В данный момент... Предсказатель отставал от комиссара почти на двести. И опять смазал удар. — Растяпа! — выразил неудовольствие Артега. — Бездельник! — прошипел в ответ Доминго. — Бестолыч! Не мог предсказать собственную игру! Откуда у тебя только руки растут? — А при здесь руки? Потому что с твоей башкой и так все понятно! — И что тебе понятно с моей головой? — осведомился предсказатель что она подходит для красной шапки. Сантьяго, невозмутимо устанавливающий на столе фишки, чуть улыбнулся каламбуру своего помощника. Уши Доминги заострились. Первый показатель, что Нав планирует впасть в бешенство. Но в этот момент один из компьютеров издал мелодичный звонок. Тамир пули вылетел из кресла, несколько мгновений щелкал пальцами по клавиатуре, а затем посмотрел на Сантьягу. Наша птичка сообщает, что в замке собрались все вожди ордена, последние магистры лож и ведущие маги только что подтянулись. Птичка — искусный артефакт, выполненный в виде сороки. Сначала контролировала перемещение Вероники Пономаревой, а теперь кружила над штаб-квартирой чудов, отслеживая прибытие в замок лидеров рыцарей. — Они начали совещание, — пробормотал позабывший о зарождающемся скандале Доминго. «Сколько времени прошло с того момента, как Вероника Пономарева сдалась чудом?» — спросил комиссар, не отрывая взгляд от стола. — Меньше часа, — немедленно ответил Артега, торопливо выбираясь из кресла. — Если через час Орден не сообщит остальным великим домам, что в его руках находится гиперборейская ведьма, — негромко произнес Сантьего, — нас ждут насыщенные событиями выходные Продолжим партию. Замок. Штаб-квартира Великого дома Чуть. Москва. Проспект Вернадского. 3 августа, пятница, 8-13. Душа пела. Нет, не просто пела. Если бы рыцарь-командор войны Гюнтер Шайне мог себе это позволить, то он определил бы свое состояние более точно телячий восторг. Но серьезному боевому магу не к лицу выражаться подобным образом. Гюнтер до сих пор не мог поверить в удачу. Считавшаяся погибшая гиперборейская ведьма схвачена. И схвачена не кем-нибудь, а именно им, самым способным и самым достойным рыцарем в гвардии великого магистра. Теперь-то лидеры ордена по достоинству оценят его возможности. Теперь они поймут что не только Франц де Гир заслуживает почести и уважения, а в том, что сам он тоже заслуживает почести и уважения, Гюнтер не сомневался. — Разве не он стал после смерти Богдана Риста правой рукой мастера войны? — Разве не он замещает Франца в должности капитана гвардии во время его отлучек? — Разве... — Разве не он в конце концов поймал гиперборейскую ведьму? — О том, что Вероника сама пришла в замок, Шайна старался не думать. Он покосился на безучастное лицо пленницы, покорно стоящей перед дверями тронного зала, на мгновение задержался на ее чудном золотых глазах и отвернулся. Проклятый азак тот умел подбирать себе женщин. Даже переродившись тысячу раз, эта тварь обладала редкой, почти забытой красотой гиперборейских ведьм, дикой, пленительной. Вчера... Когда открылись врата в глубокий бестиарий и в тайный город проник к Тулху, Гюнтер внимательно изучил все материалы, относящиеся к истории гипербореи. Он видел портреты наложниц Азактота и был поражен их чарующим обликом, особенно обликом Тасмит. Теперь Шайне довелось увидеть оригинал. Большой тронный зал, достойный массовых приемов и шумных сборищ, был практически пуст. Сводчатые окна наглухо закрыты плотной бархатной тканью. Редкие факелы создают неповторимую атмосферу средневекового замка, и лишь у дальней стены зала, вокруг стоящего на подиуме массивного золотого трона, толпятся немногочисленные фигуры в пышных, старинного покроя камзолах и плащах. Тускло сверкают золотые рыцарские цепи и богато украшенные рукоятки кинжалов. Совещание Великого дома Чуть или судилище. Вероника, не обращая внимания на украшающие стены барельефы и щиты с гербами лож, медленно прошла по каменным плитам зала и спокойно остановилась в нескольких шагах от трона. Она едва ли не физически ощущала на себе взгляды чудов, некоторые любопытные, некоторые оценивающие, но большая часть рыцарей изучала девушку с откровенной неприязнью. — Не верите? — Нет. — Правильно делаете. Неподалеку от Вероники оказался Франц де Гир. Девушка сразу узнала крепыша, виденного в новостяхчик городком. Лицо высшего боевого мага ордена было непроницаемо, но легкий румянец свидетельствовал о том, что мастер войны только что выдержал нелегкую перепалку. — Перепалка была не шуточной поняла Вероника. Она чувствовала тяжелые эмоции переполняющие окружающих ее чудов о чем спорили золотые глаза вновь скользнули по капитану гвардии он был едва ли не единственным из рыцарей кто избегал смотреть на ведьму М -м, видимо милый ты мне враг а жаль мужественное лицо франца дегира понравилось девушке Сопровождавший пленницу Гюнтер Шайне откашлялся и возвестил. — Вероника Пономарева, чел, гиперборийская ведьма. Девушка гордо расправила плечи и звонко бросила. — Тасмит, перерожденная наложница Азактоте. — Мы это знаем, — глухо произнес великий магистр. Выдержал паузу, задумчиво постукивая по подлокотнику трона пальцами и медленно... Словно нехотя произнес. — Мы знаем, почему ты сдалась на милость Ордена. У тебя слишком мало золотого корня. Теперь ты должна сказать, почему мы не должны немедленно казнить тебя. — Вы еще не пришли к окончательному решению, — нагадалась Вероника. — Вы сомневаетесь. Попав в подобный переплет еще несколько дней назад, девушка была бы в шоке. Могущественные маги, покорившие неизвестные человечеству силы природы, стояли вокруг, готовясь предопределять ее судьбу. Могущественные маги всерьез считали ее опасным врагом. Могущественные маги не собирались шутить. Несколько дней назад этого было бы достаточно, чтобы обычную москвичку, Веронику Пономареву, охватил дикий ужас. Но теперь она была перерожденной, она была холодна и абсолютно спокойна. Она была чистокровной гиперборейской ведьмой. — Я жду, — напомнил Леонардо Сенткаре. — Ты сам ответил на свой вопрос, великий магистр, — дерзко заявила Вероника. — И не надо требовать, чтобы я объяснила тебе твое решение. По залу пробежал недовольный шепот. — Что ты имеешь в виду? — несколько озадаченно спросил Леонард. Повелитель Великого дома чуть явно не ожидал от пленницы столь вызывающего поведения. — Для моей казни не было нужды собирать совет ордена, — пожала плечами ведьма. — Великие дома давно отняли у киберпарейцев право на жизнь. Нас преследуют и уничтожают. — — К чему устраивать пышное судилище? — Ты сдалась сама, и мы... — Вы прекрасно осведомлены, почему я сдалась, — яростно усмехнулась Вероника. — Не с этого ли ты начал свою речь? И для чего теперь заниматься словоблудием? — Здесь решается моя судьба. — Так проявите уважение, будьте откровенны. Золотые глаза гиперборейской ведьмы вспыхнули. — Я вам нужна, я это знаю, а потому не собираюсь оправдываться и умолять о пощаде. Или мы будем договариваться, или вы сделаете то, к чему вас принуждают остальные великие дома. Это был очень расчетливый удар, и он достиг цели. — Нас никто и ни к чему не принуждает, — буркнул Леонард. — Согласно договоренностям акадав а — Вы должны казнить меня немедленно. Разве это не есть форма принуждения? Ваши интересы никого не волнуют. — Ты умна, ведьма, — с уважением произнес Франц Дегир. — Но вряд ли ты многого добьешься своими уловками. Мастер войны разгадал хитрость Вероники, единственный из членов Совета. — Пусть ведьма продолжает, — приказал Десанткаре. Девушка поздравила себя с первой победой. Она хорошо усвоила характеристики основателей великих домов. И теперь в рыжих головах болезненно горделивых чудов прочно засела мысль, что ведьма не считает их способными на самостоятельные поступки. Нужная мысль. Вот только Франц оказался гораздо умнее, чем должен быть профессиональный вояка. — Ладно, поборемся. Вероника гордо расправила плечи. Ее громкий, уверенный голос наполнил тронный зал. — Вы знаете мою историю. У меня была жизнь, ее перечеркнули. У меня были мечты, их украли. Еще два дня назад я была обычным человеком, а вчера я стояла на краю гибели. У меня нет ничего, кроме могущественных врагов, которым я за всю свою жизнь не сделала ничего плохого. Я не хотела становиться гиперборейской ведьмой. Тысячу лет назад произошло нечто, изменившее мою судьбу. Но разве я виновата в этом? Я хочу жить, просто жить, пусть по-другому, не так, как раньше. Но я хочу видеть солнце и никого не бояться. Золотые глаза девушки медленно оглядели чудов. — Я готова купить у вас свою жизнь. — Вот, это уже деловой разговор, — осклабился Вальдемар Баута. Франц хмуро посмотрел на главного Саламандра. В отличие от него капитан не верил ни единому слову ведьмы. — Я знаю, что зеленый дом заполучил сильный козырь, лабораторию по производству Стима, и не собирается делиться ею с другими великими домами. — продолжила Вероника. — Пока они собираются, — ставил Франц. — Не думаю, что люди соберутся, — парировала ведьма. — Они отмахиваются от ваших увещеваний, словно от надоедливых комаров, потому что лаборатория для них — ключ к власти в тайном городе. Они уже нарушили договоренности кадав и через некоторое время получат в свое распоряжение сотни боевых магов. «Готов к этому орден?» Девушка прищурилась. «Это только одна сторона медали. О ней вы думаете сейчас? А вам не приходило в голову подсчитать, сколько рыцарей потеряет орден, если стим появится на рынке?» Франц вздрогнул. Это был второй точный удар. «Зеленый дом может даже не воевать с вами!» — заключила Вероника. — Им достаточно просто наводнить город с Тимом, и через две недели военная мощь Великого Дома Чуть станет историей. Члены Совета Ордена угрюмо засопели. — Что ты можешь предложить? — тихо спросил Леонардо Сенткаре. — Армию. — также тихо ответила ведьма. — По моим оценкам, у тебя есть около 20 литров стима. Так? — Так. — Этого хватит, чтобы вытащить из глубокого бестиария несколько гиперборейских отрядов и подпитывать их. Насколько хороши в бою солдаты, а кто-то известно. 20 литров стима помогут вам решить все проблемы с людами, а может быть... Может быть вы сумеете подчинить ордену весь тайный город. Мое положение наложницы за кто-то обеспечит лояльность войск. я гарантирую, что они подчинятся любому приказу. А что будет потом? поинтересовался франц. Что мы будем делать с этой армией после победы? Безразлично презрительно скривилась вероника. — Я очень хочу жить, а на Гиперборею я за кто-то. Мне плевать. — Твои резоны понятны, — подвел черту великий магистр. — Ты будешь ждать нашего решения, ведьма. — Увидите.